«Кира Краш, целуй меня немедленно!» За мой поистине милейший характер меня назначили старостой группы по обмену. Есть тут одна тонкость. В составе группы полный набор слегка безбашенных темных магов. И едем мы в гости к нашим заклятым светлым коллегам. Я вот прямо искренне от всего моего темного сердца хотела произвести хорошее впечатление. Но светлые маги сами напрашиваются. Особенно этот. Этот светлый маг без малейшего инстинкта самосохранения. Нет, ну серьезно. Кому придет в голову попросить темную магичку изобразить свою невесту?